Глава 12. Ксан. Летний поцелуй в апреле. Несмотря на избыток стресса, спал я очень хорошо. Вышел уже во втором часу дня. На ходу припоминаю, что в моё холостяцкое жилище вторглись посторонние. Об одного из них я почти споткнулся. Задрипуш собственной персоной исследовал коридор. Он оказался тем ещё чудовищем, нескладный Ещё слишком маленький, с рыжими полосками по всей спине. Я переступил через него, и животное зашипело. Да-да, я к тебе отношусь примерно так же. Вообще кошек терпеть не могу. Если бы я решил завести себе питомца, то выбрал бы обязательно пса, и чем больше, тем лучше. А кошка зачем может понадобиться? Мышей ловить? Так мышь средних размеров такого охотника целиком заглотит. Прислушался к голосам из кухни. Да не надо мне больше оладушек, Зинаида, говорила Кристина. Так Александр ещё спит? А я-то думала, это я, любитель проспать полдня. Зинаида никогда на меня не ругалась, встала на защиту и в этом случае. У вас с ним вот в основном ночной образ жизни, потому и режим сбит. О, Саша, садитесь. Я как раз свежий кофе сварила. Я занял стул на высокой ножке перед стойкой. Кристина очень вежливо поздоровалась. Доброе утро, Александр. Надо же. А вот секунду назад, когда я меня не видела, интонация была совсем другая. Ещё раз извините за вторжение. Мнет что? Я отвёл взгляд. Лишь бы Зинаиде было не в тягость. Мне только в радость. Ответила хозяйка Медной горы именно то, что я мог предположить. С Кристиной-то мы знакомы, приятно во время работы по душам поболтать. Я и с Георгием сегодня встретилась. Ничего себе, говорю, а это кто у нас калитку смазывает? Он и объяснил. Рукастый перенёк, сразу по хозяйству захлопотал. Георгин на работу поехал на том же такси, на котором я приехала. Удобно. Спал ты я долго. Но видат не выспался, потому что не мог понять, о чём она говорит. А кто такой Георгий? Так Гоша же, подсказала Кристина. Вы ему, кстати, можете что угодно по дому поручить. Его хлебом не корми, лишь бы уют вокруг создавать. Я припомнил широкую гошину физиономию. Хлебом его, как понимаю, тоже корми, причём в промышленных объёмах. Бесит. Перевёл взгляд на Кристину. Выбрал ответить нейтрально, но получилось довольно ядовито. А я думал, что Георгий это Жора. Причём тут Гоша? Язык у Кристины всегда был быстрее, чем её воспитание. А я думала, что Александр это Шура. Оксан вообще сокращение от Оксаны. Господин Оксана Исаев, давайте вместе смиримся с тем, что мир сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ладно, зачёт. Я бы нашёл её язык другой, невербальное применение, а пока зачёт. Мне даже понравится с ней жить, если бы они её грамили со смазкой для железных калиток. Кстати, откуда? Он же ночью только явился. Я обратился к Зинаиде. Будьте любезны, заткните Кристине рот оладьями. Будет исполнено, Саш. Вы и сами ешьте, не отлынивайте. Но Кристина от добавки отказалась, хотя и поглядывала на блюдо с сожалением, и натирая полный живот. Подойти, что ли, предложить помощь в натирании? Кстати, Александр, Кристина снова заговорила. Неудобно как-то предлагать вам деньги, и от ситуации неловко. Пока мы здесь, то можем в чём-то помогать, хотя бы дорожки в саду почистить, а Агоша прекрасно готовит. Ну да. буркнул я, подавляя очередной всплеск раздражения. Давайте заберём работу у Зинаиды и отдадим её Гоше. Есть ли вообще что-то, чего он не умеет? Ответ я знал. Этот перекормленный индюк не умеет быть верным самой интересной девчонке на свете. Такой косяк никакую готовку не перекрыть. Да я не то имел в виду. Кристина угадала моё настроение и поникла. Я зря допускаю эмоции. Так она решит, что их вторжение меня злит, и съедут как можно скорее. А мне очень не хочется, чтобы половина из них уезжала. Поэтому я поспешил добавить. Я очень рад, что вы здесь, Кристина. Говорю серьёзно. Я Езенаиду просил переехать, поскольку одному бывает очень скучно. Потому чем дольше вы здесь будете гостить, тем мне лучше. Зинаида, подтвердите. подтверждаю, подтверждаю. Я сказала: "Ешьте, Саша, иначе никуда не поедете". Кристина заметно расслабилась, даже улыбалась. А вы сейчас на работу? Да, клип сегодня начинаем снимать. У неё глаза распахнулись, как две оконные створки. О, как интересно. А мне можно будет в студию зайти посмотреть или туда посторонним нельзя? Машину уже заводить? Я смотрел на неё несколько секунд, всеми силами пытаясь не улыбаться. Просто представил, как она потом ещё и клип будет критиковать. Мол, у какой-нибудь давно забытой группы из середины прошлого века даже клипы были лучше моих, не то что песни. Но она, кажется, не поняла, пришлось объяснить. Сейчас день Кристины. Алексей за мной приедет. Или что? Давайте заберём в работу у Алексея и отдадим её вам. Извините, я опять не то имела в виду. Просто подумала, раз я здесь, то мне и ехать. Так поедем. Если хотите глянуть, как снимают клипы. Платить вам только не будут за ваше же удовольствие. Посторонних туда не пускают, но вы же на меня работаете. Приедете, посидите в сторонке, только громко над сценарием чур не ржать. А то я вас знаю. Правда? Я с удовольствием. Она обрадовалась, но почти сразу скуксилась. Ой, у меня ж затрипыш. Он к клетку так-то приучен, ну, почти. В общем, очень даже приучен, но надо контролировать. Когда я его в последний раз видел, он пробивался на второй этаж. Не лоток ли там ищет? Она сорвалась с места со смешным криком, какая идиотка не закрыла в комнату дверь. В смысле, на себя же и ругалась. Интересно, как к этому великому переселению народов отнесётся мой спокойный и лояльный продюсер. Понятно как, лишь бы голосовые связки не надорвал. Саш позвала Зинаиду. Я присмотрю за, за дрипушем. Можете Кристину забирать. И это не моё дело, но я хочу вам дать пару советов. Можно? Я с трудом перевёл удивлённый взгляд на неё. Когда это я запрещал вам давать мне советы? Жду Зенаиды. Во-первых, при Игоре Михайловиче контролируйте себя лучше, если не хотите создать девочке проблемы. Вы о чём? Зачем контролировать? Вы почти 5 минут смотрели на лестницу и улыбались, как будто у вас голова медленно отъезжает. Причём 4 из 5 минут Кристины там уже не было. А, так это я просто задумался. Она скинула руку, останавливая мой ненужный аргумент. Во-вторых, если вы действительно хотите, чтобы они остались здесь подольше, то придумайте им любую работу. Эти люди не смогут сидеть на вашей шее, если вы не потребуете взамен какой-то платы. Например, почему бы им не вымыть полы? У меня как раз спина разболелась. Или не разболелась, если гости вам здесь не нужны. Я немного смутился. Если бы у меня существовала мать, то она была бы именно такой: тактичный, мудрый и проницательный. Если только из-за вашей спины, Зинаида. Пусть моют полы. Она не улыбнулась и никак не показала свою реакцию, а только пригрозила пальцем. Ну-ка доедайте до конца, а то опять до самой ночи на одном кофе просидите. Таким образом, Кристина и поехала со мной в студию. Она всю дорогу ещё и с Лёшей проболтала о маршрутах, виде регистраторов и его маленькой дочки. И он тоже начал ей улыбаться. Да что ж такое? Кристина, все мои люди принимают так, как будто её место всегда пустовало в ожидании, когда она его займёт. Всё к съёмкам было готово, как я думал. Но когда вошли внутрь, нас почти снёс с ног режиссёр. Катастрофа, Саша, у нас нет актрисы. Я торопил. А где Маргарита? Вы же с Егором Михайловичем её единогласно на кастинге утвердили. Режиссёр нервно развёл руками. Вирус подхватила наша Маргарита. Чувствует себя неплохо, но на площадку я её, конечно, не пущу. Агентство в срочном порядке трёх девиц прислало. У одной нос размером с мой, у другой губы в варениках, а третью я уже в четырёх клипах видел. Она же фактически клиповая шлюха. А мы же сразу договорились, что нужно свежее лицо. О, лицо. Он посмотрел на Кристину взглядом профессионального пластического хирурга, оценивая размеры носа и губ. Вы, девушка, ни в чём клипы раньше не снимались? Тогда, одобряю. Но подождём Егора Михайловича, а то опять будет верещать, как петух недорезный. Он уже едет. На мой вкус, этот верещал ничуть не хуже. Кристина, конечно же, взвилась и попыталась увернуться. Я просто смеялся. От чего? Хотела посмотреть на съёмки? Смотри. Я что, виноват, что ты такая хорошенькая и в других клипах не засветилась? Что вы? Я не актриса. Да они никто не актриса, успокаивал её режиссёр. Чего там актёрствовать? Давайте до приезда Егора Михайловича вас подготовим, чтобы время не терять. Давайте не будем. Кристина выглядела перепуганной до смерти. А мне хотелось, чтобы её уговорили. Пусть потом попробует раскритиковать сценарий, в реализации которого сама же и поучаствовала. Да и хоть видео на память останется. После того, как её Егор Михайлович убьёт за мою влюблённость. Кристина. Я подошёл ближе. Вас всё равно загримируют так, что мама родная не узнает. Неужели струсили? Кто? Я? Ну да. Александр, это не моя работа. Что-то я в ваших руках руля сейчас не вижу. Но она на секунду растерялась, и именно этого ослабления внимания хватило, чтобы её утащили влево, а меня вправо. Минут через 10 уже в белой рубашке я прошёл вперёд, где как раз настраивали освещение. Из декораций только стены с зелёным и голубым фоном. Весь антураж будут прорисовывать компьютерной графикой. Завтра ещё съёмки в бассейне. Будем топить Кристину в нарисованном океане. Некоторые фильмы обходятся дешевле, чем Егор Михайлович вбухивает в мои клипы. Появился и сам он, волоча подругу, стройную блондинку, и оповещая сразу весь гигантский зал с полусотни людей. Я всех спас. Знакомьтесь, это Катя. Опозорилась только в рекламе стирального порошка. Зато посмотрите, какие брови. Брови, как и сама Катя, действительно были привлекательными, даже лучше, чем заранее одобренная на эту роль Маргарита. Режиссёр тут же выскочил из засады и тоже заорал издале. У них обоих такая манера общения. О, славно, а то мы тут уже замену пытались нарядить. Она поначалу отбивалась, а сейчас уже выдохлась. Кристину я рассмотрел через несколько секунд. Её стилисты всё-таки выпустили на свободу. Волосы лохматые. Наверное, парикмахер всё-таки уже пытался соорудить начёс. Лямка узкого короткого платья слезла с плеча. А макияж сделал её настолько яркой, что мне стало нехорошо. А она как будто вообще ничего святого нет. Ещё грузно задувало прядь с лица. У меня перед глазами поплыло. Кристина. Егор Михайлович сосредоточился, сравнивая свою Катю с режиссёрской Кристиной. Хороша, конечно, но давайте честно, Иван Сергеевич, у неё никаких навыков в съёмках, она даже не модель. Мы просто потеряем уйму времени, объясняя, как себя вести. Катя, беги туда, пусть тебя готовят. Екатерина всё-таки остановилась перед мной и поздоровалась, заметно волнуясь. Добрый день, Александр. Для меня большая честь работать с вами. Не подведите, Катя. Улыбнулся я бодрее. Эффектная девушка, да и платье на неё сядет лучше. Оно под этот тип фигуры шито. Кристина тоньше и в талии, и в бёдрах. И все софиты свидетели. Это как раз мой размер. Пусть уже переоденется в свои жуткие джинсики, иначе моя психика прикажет долго жить. Она и без того вся сжалась от беспощадного удара. Мне абсолютно точно во время работы не нужны её голые коленки в радиусе 100 км. Мы уселись с продюсером на первый ряд, наблюдая, как рабочие заканчивают небольшое возвышение с вертушкой. Кристина прибежала уже через 5 минут, села со мной рядом. Переделала свою, но не умылась. И залакированный начёс с одной стороны остался. Сказать ей об этом или пусть так весь день бегает? Прикольная. Вы вовремя появились, Егор Михайлович. Она смеялась. Я ведь уже смирилась. Сижу там и думаю, как маме буду сообщать. Она бы в обморок упала. Вы представляете меня в роли актрисы? Почему же? Он наклонился вперёд. И посмотрел на неё через меня серьёзно. Ты бы отлично вписалась в кадр. И если бы я не нашёл в последнюю минуту Катю, то и слово бы не возразил. Но я точно не хочу смотреть, как вы там будете целоваться восемь раз, не считая дублей. Я тебя знаю. Потом надумаю про вас обоих, чёрт ей что. Целоваться? Нахмудилась Кристина. Ну да. Он снова откинулся на спинку. Песня называется Летний поцелуй. И ты думала, что клип с таким названием будет про будни садоводов-любителей? Я вообще не думала. Она теперь с осуждением пялилась на мой профиль. Я же усердно смотрел на постамент. Да. Не предупредила такой мелочи. Так я и не был обязан. А мне, может, и не выпадет в этой жизни другого шанса. Но Егор Михайлович прилетел и разрушил мою маленькую мечту, что эти съёмки станут самыми приятными за всю историю моих съёмок. По зову режиссёра я пошёл работать. Целоваться на камеру это почти то же самое, что просто целоваться. Процесс похож. Мы не филоним, а клип должен заводить, то есть полумеры непростительны. Потому действия те же, но эмоций нет, и всё выверено: от наклона головы до положения рук. Ладонь на щёку, тянук себе. Катя на секунду распахивает глаза и тут же их закрывает. Молодец. Очень хорошо отыгрывает. Режиссёр к нам придирается, потому делаем дубли. Но это просто работа, скучная рутина. Катя сантиметров на 10 выше Кристины, и это к счастью не позволяет моим мыслям утечь в неправильном направлении. Оксана, в чём дело? Опять крик. Ты можешь сосредоточиться? Гримёр, почему у него опять лоб блестит? Алло, халтурщики. И рубашку ему сильнее расстегните. Я закрыл глаза, ощущая приятное касание пуховки. Потряс головой. Всё нормально. Работаем дальше. По-моему, мы уже через полчаса с Катей синхронизировались, но вопить на нас не перестали. Чуть позже Катю переодели и снимали уже одну. На синем фоне Мне всунули в руки кружку с кофе и дали минут 20 отдохнуть. Я занял своё место между продюсером и Кристиной. Неужели так плохо? спросил сразу у обоих. Режиссёр недоволен. ответил Егор Михайлович. Да нет, всё нормально. Он же лучший, потому снимает до идеального кадра. Скажем ему спасибо. Ты вначале был рассеянным, но потом собрался. Я посмотрел на Кристину. Она выглядела обескураженной. Спросил и её мнение. А вам как? Вы только на фон не смотрите, там будет шикарная пририсовка. Даже не знаю, я немного в шоке, она говорила медленно. Александр, а вам самому каково целовать девушку, которую вы только что впервые увидели? Нормально, ответил я. Это же актёрская игра. Да я просто Боже, Егор Михайлович, как же вы вовремя появились. Я вам в ноги готова кланяться. Я отвернулся. Вот именно в этой ситуации она могла бы не так активно выражать свой восторг. Аж злость взяла. Зато после перерыва режиссёр уже на первом кадре заорал. О, проснулись голубки. Класс. Нет, не переснимаем, оставляем этот. Катя, теперь ты его также за рубашку и на тебя рвани. Здорово. Это разогреет и каждого зрителя родные. Пусть Вредина смотрит и думает только о том, что её место в зрительном зале, пока меня, её будущую прелесть, тянут за рубашку чужие пальцы. Сколько бы я отдал хоть за каплю ревности. Но она даже своего годажору не ревнует. А я ей пока кто